Аудиоиздательство «Вимбо» представляет. Кристин Ханна «Женщины» Перевод с английского Марии Териной Читает Марина Лисовец Этот роман посвящается отважным женщинам, служившим во Вьетнаме. В основном это медсестры, которые выросли на фронтовых рассказах о героизме предков — во время Второй мировой, и которые без раздумий отправились на войну, вняв призыву своей страны. Почти все они вернулись домой и оказались в стране, которой не было дела до их службы, оказались в мире, который не хотел даже слышать об этой войне. Их жизнями и трудностями слишком часто пренебрегали. Я огоржусь возможностью пролить свет на историю их стойкости, силы и твердости духа. Я также посвящаю этот роман всем военнопленным, без вести пропавшим и их семьям, которые так много потеряли во время войны. И наконец, эта книга посвящается всем медицинским работникам, которые боролись с пандемией, спасали других, рискуя собственной жизнью. Спасибо. Часть первая: Эта война разделила целые поколения и теперь грозит разорвать страну на части. Фрэнк Чёрч Глава первая Остров Каранада, Калифорния, май 1966 года Дом семьи Макград, обнесенный забором с большими воротами, заключал в себе целый мир, уединенный и безопасный. В ранних сумерках решетчатые окна тюдоровского особняка блестели, словно драгоценные камни среди пышной зелени сада. Пальмовые листья покачивались на ветру. В бассейне плавали маленькие свечи. Ветви большого калифорнийского дуба были украшены золотыми фонариками. Официанты в черных костюмах предлагали хорошо одетым гостям шампанское на серебряных подносах. В стороне негромко играло джазовое трио. Двадцатилетняя Фрэнсис Грейс Макград знала, чего от нее ждут этим вечером. Она должна быть воплощением благовоспитанной молодой леди, улыбчивой и невозмутимой. Лишние эмоции следовало держать при себе, скрывать под маской спокойствия. Правила приличия Фрэнки усвоила с самого детства. Об этом позаботились дома, в церкви и в женской школе святой Бернадетты. Беспорядки по всей стране, протесты на улицах и в студенческих кампусах — все это было для нее чуждым, далеким миром, таким же непостижимым, как и конфликт во Вьетнаме. Фрэнки кружила среди гостей, потягивала холодную Кока-Колу, иногда останавливалась, чтобы поболтать с друзьями родителей, стараясь улыбаться и надеясь, что ее тревогу никто не заметит. Все это время она искала в толпе своего брата Финли, который опаздывал на собственный праздник. Фрэнки боготворила старшего брата. Несмотря на разницу в два года, они с детства были неразлучны и очень похожи. Оба темноволосые и голубоглазые. Каждое долгое лето они гоняли на великах по сонному острову Коронада, предоставленные сами себе — И возвращались домой уже после захода солнца. А теперь Финли уезжает и не может взять ее с собой. Рев автомобильного двигателя нарушил мирное течение вечеринки. Несколько машин просигналили в унисон. Фрэнки заметила, как мама вздрогнула от резкого звука. Бет Макград терпеть не могла все показное и вульгарное, и уж точно не считала, что о своем прибытии «Нужно возвещать гудками». Через пару минут Финли с шумом распахнул задние ворота. Привлекательное лицо раскраснелось, черные кудри растрепались. Он стоял в обнимку со своим лучшим другом — Раем Уолшем. Оба еле держались на ногах и громко смеялись. Было видно, что они порядком выпили. Вслед за ними ввалилась шумная компания их друзей — Мама направилась к толпе хохочущих парней и девушек. В элегантном черном платье со стильно уложенными волосами она выглядела безупречно. Бабушкин жемчуг напоминал о том, что когда-то Бет Макград была Бет Александр из Ньюпорт-Бич. — Мальчики, — любезно сказала она, — спасибо, что почтили нас своим присутствием. Финли отпустил Рая, и попытался встать ровно. Папа махнул музыкантам, чтобы те перестали играть. Сад наполнился весенними звуками ночного коронада, тихим мурлыканьем океана, шелестом пальмовых листьев над головой, лаем собак где-то на пляже. Папа вышел вперед. В одной руке он держал сигарету, в другой — стакан с коктейлем «Манхэттен». На нем был черный костюм, Такого же цвета галстук и белоснежная рубашка. Коротко стриженный, с квадратным подбородком, он выглядел как бывший боксер, который, став знаменитым, научился хорошо одеваться, что было не так уж далеко от истины. Мама с папой выделялись даже в этой толпе нарядных и красивых людей. От них веяло успехом. Мама родилась в богатой, влиятельной семье и сразу оказалась наверху социальной лестницы. Папа же забрался туда сам и уверенно встал рядом. «Дорогие родственники, друзья и недавние выпускники Академии!» — громко сказал папа. Когда Фрэнки была маленькой, он говорил с легким ирландским акцентом, но теперь от него не осталось и следа. Вокруг своей иммиграции папа выстроил целую легенду. Легенду о тяжелом труде и заслуженном успехе. О деньгах и возможностях, которые ему принесла женитьба на дочери босса, он обычно не упоминал, но все и так об этом знали. А еще все знали, что после смерти тести и тещи он увеличил семейное состояние почти втрое, скупая и строя недвижимость по всей Калифорнии. Он обнял свою стройную жену и притянул поближе к себе насколько она позволяла на людях. «Спасибо вам, что пришли. Сегодня мы говорим Бон bon вояж нашему дорогому Финли». Папа улыбнулся. «Больше никаких безумных гонок и полицейских участков в 2 часа ночи». Послышались вежливые смешки. Все здесь прекрасно знали, какой извилистой дорогой Финли шел во взрослую жизнь. С детства он был всеобщим любимчиком, сорванцом, способным растопить даже самое холодное сердце. Над его шутками всегда смеялись, девочки не давали ему проходу. Все просто обожали Финли, хотя с ним бывало нелегко. В четвертом классе его оставили на второй год, в основном из-за проблем с дисциплиной. Порой он даже в церкви позволял себе выходки, а когда подрос, стал увлекаться девчонками в коротких юбках — «И с сигаретами в сумочках?» Как только смех затих, папа продолжил. «Выпьем же за Финли и его великое приключение! Мы очень гордимся тобой, сынок!» Официанты принесли еще шампанского «Дом-Периньон», и все подняли бокалы. Гости окружили Финли, мужчины хлопали его по плечу и поздравляли, Девушки пытались пробиться вперед, чтобы привлечь его внимание. Папа снова махнул музыкантам, и те заиграли. Почувствовав себя лишней, Фрэнки ушла в дом. На огромной кухне официанты деловито раскладывали конопе по подносам. Фрэнки свернула в кабинет отца, ее любимую комнату в доме. Большие кожаные кресла, скамеечки для ног — Два огромных книжных шкафа и массивный письменный стол. Она включила свет. В комнате пахло кожей, сигарами и дорогим лосьоном после бритья. На столе аккуратными стопками лежали проектные планы и разрешения на строительство. Одна из стен в кабинете была отведена семейной истории В основном там висели фотографии, доставшиеся маме от родителей. Но были и те, что папа прихватил с собой из Ирландии. В центре фотография про дедушки Макграта в военной форме. Он отдавал честь. Рядом в рамке висела медаль, которую дедушка Франсис получил за участие в Первой мировой. Свадебная фотография родителей располагалась между пурпурным сердцем дедушки Александра и газетной вырезкой с изображением корабля, на котором он служил в конце войны. На стене не было ни одного снимка отца в форме. К его великому стыду он оказался негоден для военной службы. Он до сих пор об этом сокрушался, но только в кругу семьи и только когда выпьет. После войны он убедил маминого отца начать строить доступное жилье для ветеранов в Сан-Диего. Папа назвал это личным вкладом в военные нужды. Предприятие оказалось весьма успешным. В папиных речах сквозило столько боевой гордости, что со временем жители Коронада будто совсем забыли, что он не служил. фотографии Финли и Фрэнки здесь пока не было. Отец считал, что место на этой стене нужно заслужить. Вдруг дверь за спиной Фрэнки тихо открылась, и кто-то сказал, «Ой, прости, не хотел мешать». Она повернулась и увидела Рая Волша. В одной руке у него был коктейль, в другой — пачка сигарет Old Голд». Наверняка искал укромное место, чтобы покурить. «Я тут прячусь от вечеринки», — сказала она. «Праздновать нет настроения». Он оставил дверь открытой. «Кажется, я занят тем же. Ты, наверное, меня не помнишь». Джозеф Райерсон Уолш по прозвищу Рай. Тот самый... Рай на земле. Фрэнки попыталась улыбнуться. И именно так он представился ей прошлым летом. «И почему ты прячешься? Вы же с Финном не разлей вода, и вы оба так любите вечеринки». Он прошел в комнату, и ее сердце забилось быстрее. Так случалось каждую их встречу, хотя они никогда даже толком не разговаривали. Вот и теперь ей нечего было сказать. Она чувствовала себя одинокой, И брошенный. «Я буду скучать по нему», — тихо сказал Рай. Она поняла, что сейчас заплачет, и быстро отвернулась. Рай приблизился и встал рядом. Они вместе разглядывали фотографии и награды семьи Макград. Мужчины в форме, женщины в свадебных платьях, медали за храбрость и боевые ранения — Сложенный треугольником американский флаг, который подарили ее бабушке по отцовской линии. «Почему здесь почти нет женщин, а те, что есть в свадебных платьях?» — спросил Рай. «Это ведь стена героев. Мы чтим память тех, кто служил своей стране». «Женщины тоже могут быть героями». Он закурил. Фрэнки рассмеялась. Что тут смешного? Она повернулась к нему, вытирая слезы. Я. <смех> ну, <смех> ты же не думаешь? Думаю, сказал он и посмотрел на нее так пристально, как не смотрел еще ни один мужчина. У нее перехватило дыхание. Фрэнки, сейчас 66-й год, мир меняется. Через несколько часов гости постепенно начали расходиться. А Фрэнки все обдумывала слова Рая. «Женщины тоже могут быть героями». Раньше ей никто такого не говорил. Ни учителя в школе святой Бернадетты, ни родители, ни даже Финли. И почему Фрэнки никогда не приходило в голову, что девочке, женщине, тоже есть место среди героев в кабинете отца? Что женщина — может изобрести или открыть нечто важное, или стать медсестрой и спасать солдат на поле боя. Эта мысль противоречила всем ее представлениям о мире и о себе. Монахини, учителя и родители годами твердили ей, что дело женщины — заботиться и помогать. Учительница, медсестра, стенографистка — вот подходящее будущее для девушки вроде нее. Всего неделю назад мама, услышав о трудностях Фрэнки с биологией, мягко сказала «Кому есть дело до лягушек, Фрэнсис? Ты ведь будешь медсестрой лишь до замужества. Кстати, пора бы об этом подумать. Перестань гнаться за знаниями, замедли темп. Кому нужен этот досрочный выпуск? Ты лучше почаще ходи на свидание». Фрэнки внушали, что ее работа — быть хорошей хозяйкой, растить послушных детей и следить за домом. В католической школе их целыми днями учили правильно утюжить швы, красиво складывать салфетки и сервировать стол. Среди её однокурсницы подруг из женского колледжа Сан-Диего мятежных настроений не наблюдалось. Девочки шутили, что пришли сюда только за степенью «миссис». Фрэнки сама с трудом могла объяснить, для чего ей медицинское образование. Все, что ее по-настоящему волновало, — это хорошие оценки и одобрение родителей. Когда музыканты сложили инструменты, а официанты стали убирать бокалы, Фрэнки сняла босоножки и вышла за ворота. Босиком она пересекла пустой бульвар Оушен, широкую мощенную улицу между пляжем и домом родителей. Впереди открывался золотистый песчаный пляж Коронадо. Слева — знаменитый отель «Дель Коронада», а справа — авиабаза «Северный остров», которую недавно начали именовать родиной военно-морской авиации. Прохладный ночной ветерок норовил растрепать пышную прическу, но каждая прядь была намертво закреплена толстым слоем лака. Фрэнки села на холодный песок, обхватила руками колени и посмотрела на океан. Над водой висела полная луна. Неподалеку мерцал оранжевый огонек пляжного костра. Ночной воздух был наполнен запахом дыма. Как женщине открыть для себя целый мир? Как отправиться в путешествие, не имея билета и даже приглашения? Для Финли это легко. Дорожку давно протоптали. Он просто должен делать то, что делали все мужчины в их семье — служить своей стране и затем управлять бизнесом по недвижимости. А удел Фрэнки — замужество и материнство. Сзади послышался чей-то смех и шорох шагов по песку. Светловолосая девушка сбросила туфли и плюхнулась в воду. Следом бежал рай. Не снимая ботинок, он с хохотом бросился в океан. Кто-то фальшиво напевал «Шагай, как мужчина». Рядом с Фрэнки уселся пьяный Финли и привалился к ее плечу. Где-то была весь вечер рыбка. Я скучал. Привет, Финн, тихо сказала она и прижалась к нему. На нее нахлынули детские воспоминания, как они строили песчаные замки на пляже. Как покупали фруктовый лёд в дребезжащем фургоне мороженщика, который разъезжал по бульвару Оушен все лето. Как под палящим солнцем они ждали хорошей волны, часами сидели на доске для серфинга, свесив ноги в воду и делясь друг с другом самым сокровенным. Всегда вместе. Лучшие друзья. Финли хотел бы, наверное, чтобы на прощание она с улыбкой сказала ему, как сильно им гордится. Но она не могла этого сделать. Они никогда не врали друг другу, и начинать было не время. Финн, ты уверен, что тебе нужно во Вьетнам? Не спрашивай, что страна может сделать для тебя. Спроси, что ты можешь сделать для страны. Фрэнки вздохнула. Они с Финли боготворили президента Кеннеди. Его слова много для них значили. Разве она могла возразить? «Знаю, но...» «Да это не опасно, Фрэнки. Поверь, я выпускник военно-морской академии. Спокойно отслужу на корабле и вернусь. Ты соскучиться не успеешь». Все говорили одно и то же. Коммунизм — зло, которое нужно остановить. Идет холодная война. Время сейчас опасное. Если даже великого Кеннеди средь белой дня застрелил в Далласе какой-то красный, разве может простой американец чувствовать себя в безопасности? Все понимали, что коммунизм не должен пустить корни в Азии и что во Вьетнаме с ним надо покончить. В вечерних новостях крутили сюжеты про американских солдат. Они маршировали по вьетнамским джунглям, улыбались журналистам и показывали большие пальцы. Никакого кровопролития. Финли обнял ее. «Я буду скучать, бусинка», — сказал он и запнулся. Она поняла. Он боится. Все это время он скрывал страх. От нее или от самого себя? Фрэнки вдруг накрыла тревога которую она подавляла весь вечер. Сил держаться больше не было. Настало время посмотреть правде в глаза — Ее брат уходит на войну.